Глава третья. Прошло десять лет, в течение которых я не видел ни Изабеллу, ни Лари. С Эллиотом я продолжал видаться, и даже по причинам, о которых будет сказано ниже, чаще прежнего, и от него иногда узнавал что-нибудь новое про Изабеллу. О Ларе же он ничего не мог мне сказать. Откуда мне знать? Может быть, он все еще в Париже. Но едва ли мы когда-нибудь встретимся. Мы вращаемся в разных кругах. Пояснил он снисходительно. Очень прискорбно, что он так опустился. Ведь он из очень хорошей семьи. Если бы он не доверился, я, несомненно, мог бы вывести его в люди. Нет, Изабелла вовремя с ним рассталась. Я не был столь разборчив, как Эллиот, и в Париже у меня было несколько знакомых, общаться с которыми он счел бы ниже своего достоинства. Во время моих коротких, но довольно частых наездов я спрашивал кое-кого из них, не встречали ли они Ларри, не слышали ли о нем Иные его помнили, но близко с ним не был знаком никто, и никто не мог мне сообщить о нем каких-либо сведений. Я побывал в ресторане, где он обычно обедал. Там сказали, что он не заходил уже давно, должно быть, уехал. И не попался он мне ни в одном кафе на бульваре Монпарнас, куда часто заглядывают обитатели этого района. Когда Изабелла уехала, он собирался в Грецию, но потом передумал. А о том, что с ним было дальше, он сам поведал мне много лет спустя. Я же расскажу об этом сейчас, потому что события удобнее располагать по возможности в хронологическом порядке. Все лето и почти всю осень он оставался в Париже. А потом, сказал он, я почувствовал, что хватит с меня книг, надо отдохнуть. Два года я сидел над книгами по восемь-десять часов в сутки. И я пошел работать В угольную шахту? Куда? Вскричал я пораженный. Он засмеялся. Я решил, что несколько месяцев физического труда это как раз то, что мне нужно. Что это позволит мне разобраться в своих мыслях и перестать спорить с самим собой. Я не ответил. Только ли это, думал я, было причиной для такого неожиданного шага, или же этот шаг был связан с отказом Изабеллы выйти за него замуж? Ведь я понятия не имел, насколько глубоко он ее любит. Влюбленные находят тысячи способов убедить себя в том, что раз им чего-то хочется, значит, это разумно. Отсюда, думается мне, и огромное число неудавшихся браков. Вот так же люди иногда поручают вести свои дела близкому другу, хоть и знают, что он мошенник. Они отказываются верить, что мошенник в первую очередь мошенник, а потом уже друг. Они убеждены, что хотя с другими он поступает бесчестно, их-то он не обманет. У Ларри... Хватило сил не пожертвовать ради Изабеллы той жизнью, которую он себе выбрал, но, возможно, что потерять ее оказалось горше, чем он ожидал. Возможно, он, как и все мы грешные, мечтал, что и волки будут сыты, и овцы целы. И что же было дальше, спросил я. Я упаковал мои книги и одежду. Издал на хранение в Америкен Экспресс, потом уложил в чемодан сменный костюм и кое-какое белье и пустился в путь. У моего учителя греческого языка сестра была замужем за управляющим одной шахтой в Лансе, и он дал мне к нему письмо. — Вы Ланс знаете? — Нет. Это на севере Франции, недалеко от бельгийской границы. Там я переночевал в привокзальной гостинице, а на следующий день рабочим поездом добрался до места. Вы когда-нибудь бывали в шахтерском поселке? Только в Англии. А они, наверное, везде на одно лицо. Шахта, дом управляющего и ряд за рядом двухэтажные домишки, все одинаковые, один как другой, хоть плачь. Еще... Уродская церковь недавней постройки несколько кабаков приехал я туда в холодный ненастный день уже начинался дождь На нашел контору и предъявил управляющему мое письмо. он был маленький толстенький с красными щечками и как видно любитель поесть у них была нехватка рабочих рук много шахтеров погибло на войне. Они даже взяли на работу поляков человек двести-триста. Он задал мне несколько вопросов, поморщился, когда узнал, что я американец. Почему-то это показалось ему подозрительным, но его Шурин дал обо мне хороший отзыв, и он меня зачислил. Хотел было дать мне работу на поверхности, но я сказал, что хочу в шахту. Он сказал, что с непривычки трудно будет, я сказал, ничего, и он поставил меня подручным заводщиком. Вообще-то это работать для мальчишек, но мальчишек тоже не хватало. Он был славный человечек, спросил, устроился ли я с жильем, а когда узнал, что нет, написал мне на бумажке адрес одной женщины, которая наверняка сдаст мне койку, вдова шахтера, муж погиб, оба сына работают в шахте. Я взял свой чемодан и отправился. Нашел адрес. Дверь мне отворила высокая, тощая женщина, полуседая, с большими темными глазами. В молодости, наверное, была красивая. Она и тогда еще была бы не дурна, несмотря на жуткую худобу. Жаль только, двух передних зубов не хватало. Она сказала, что целой комнаты у нее нет, но есть комната с двумя койками. Одну снимает поляка, а вторая свободна. Наверху в одной комнате живут ее сыновья, а в другой она сама. Нижняя комната, которую она мне показала, раньше, наверное, называлась «гостиной». Я бы предпочел иметь свой угол, но подумал, что привередничать не стоит. К тому же и дождь разошелся вовсю. Я уже успел промокнуть... Не хотелось опять выходить на улицу, и я сказал, что это мне подходит, и остался у нее. гостиной им теперь служила кухня. Там даже стояло несколько ветхих кресел. Во дворе был сарай для угля, он же бани Братья поляк брали завтраки с собой на работу. А мне она предложила поесть вместе с нею в полдень. Потом я сидел в кухне и курил, она делала свои домашние дела и рассказывала о себе и своей семье. После смены вернулся домой поляк, а вскоре за ним и братья. Поляк молча кивнул мне, когда хозяйка сказала, что я буду жить с ним в одной комнате. Взял с плиты большущий чайник и пошел в сарай мыться. Оба парня были рослые, красивые, даже под слоем грязи, и отнеслись ко мне приветливо. Им казалось ужасно смешно, что я американец, одному было девятнадцать лет, через несколько месяцев идти на военную службу, другому — восемнадцать. Дождавшись, когда поляк вернулся, парни тоже ушли смывать с себя грязь. Имя у поляка было трудное, и все звали его Костий был он верзила дюйма на три выше меня и сложения атлетического лицо у него было бледное мясистая нос с картошкой и большой рот глаза голубые и как будто подведенные потому что ему никак не удавалось отмыть брови и ресницы от угольной пыли эти черные ресницы придавали его голубым глазам какой то нестерпимый блеск некрасивый он был и нескладный Сыновья хозяйки переоделись и ушли, а поляк все сидел в кухне, курил и читал газету. Я достал из кармана книгу и тоже стал читать. Он глянул на меня раз, другой, потом отложил газету и спросил, что читаете. Я молча протянул ему книгу. Это была «Принцесса Клевская». Я купил ее на вокзале в Париже, благоформат был карманный. Он поглядел на книжку, потом с любопытством на меня и вернул ее. На губах у него мелькнула насмешливая улыбка. Вас это забавляет? По-моему, очень интересно. Даже увлекательно. Я это читал в школе. В Варшаве. Решил, что скука смертная. По-французски он говорил «хорошо», почти без акцента. «Теперь-то я ничего не читаю, только газеты и детективные романы». Мадам Дюклер, наша хозяйка, сидела у стола и штопала носки, в то же время приглядывая за супом, который варила на ужин. Она рассказала Кости, что меня к ней прислал управляющий, и передала ему то, что я счел нужным сообщить ей о себе. Он слушал, попыхивая трубкой, и, глядя на меня своими блестящими голубыми глазами, взгляд был жесткий и проницательный. Он стал меня расспрашивать. Когда я сказал, что никогда не работал в шахте, Насмешливая улыбка снова тронула его губы. Значит, вы не знаете, что вас ждет. Никто не пойдет работать в шахту, если есть выбор. Но это дело ваше. Не сомневаюсь, что у вас есть свои причины. В Париже вы где жили? Я сказал. Было время, я каждый год ездил в Париж. Только я держался ближе к Большим Бульварам. У Ларю бывали? Это был мой любимый ресторан. Я удивился. Ресторан, если помните, не из дешевых? Нет, куда там. Он, конечно, заметил мое удивление опять я увидел эту насмешливую улыбку но от объяснений воздержался мы еще потолковали о том о сем потом вернулись с братья и мы поужинали а после ужина костей предложил мне пойти в бистро выпить пиво там была всего одна комната В одном конце стойка, а дальше мраморные столики и деревянные стулья. Еще там стояла пианола. Кто-то сунул в щель монету, и она орала танцевальный мотив. Кроме нашего было занято еще только три стола. Кости спросил, играю ли я в «Белоту». Меня этой игре обучили в Париже молодые люди, с которыми я вместе занимался, и кости предложил мне сыграть на пиво, я согласился. Он потребовал карты, я проиграл одну кружку, проиграл вторую, тогда он предложил поиграть на деньги. Карта ему ушла, а мне не везло. Ставки были ничтожные, но я проиграл несколько франков, От выигрыша и от пива он пришел в хорошее настроение и разговорился И по манерам его, и по тому, как он говорил, я скоро понял, что человек он образованный. Когда речь опять зашла о Париже, он спросил, не знавал ли я такую-то и такую-то американок, которых я встречал у Эллиота, когда тетя Луиза с Изабеллой у него гостили. Сам он, видимо, знал их лучше, чем я, и мне стало любопытно, как он дошел до своей теперешней жизни. Было еще не поздно, но вставать нам предстояло с рассветом. — Давай попоследнее, — предложил он. Он потягивал пиво и смотрел на меня своими маленькими зоркими глазками, и тут я сообразил, кого он мне напоминает. «Сердитого кабана. Зачем тебе понадобилось работать в этой треклятой шахте?» — спросил он. «Хочу обогатить свой опыт». «С ума сошел, малыш!» «А вы зачем здесь работаете?» Он неуклюже вздернул тяжелые плечи. Мой отец был царским генералом. Я учился в кадетском корпусе. В войну служил афиксаром в кавалерии. Я ненавидел Пилсудского. Мы сговорились его убить, но кто-то нас выдал. Тех из нас, кого сумели схватить, он расстрелял. Мне в последнюю минуту удалось сбежать через границу. Что мне оставалось? Либо иностранный легион, либо угольная шахта. Я выбрал меньшее из зол. Я уже говорил Кости, на какую работу меня определили. И тогда он промолчал, а теперь поставил локоть на стол и сказал, «Ну-ка, отогни мою руку». Я знал этот старый способ мириться силами и приложил к его ладони свою. Он рассмеялся, «Через неделю ручка у тебя будет не такая нежная». Я стал давить, что было силы, но у него ручище было как железное, и постепенно он отвел мою руку назад до самого стола, и тут же не зашел до похвалы. «Силенка, у тебя ничего. Другие столько не выдерживают. Знаешь что, подручный у меня никуда не годится. Люгавый такой французишка». Силы, как кувши. Пойдем-ка завтра со мной. Я скажу старшему, пусть лучше даст мне тебя. Я бы с удовольствием, а он согласится, подмазать надо. Лишние пятьдесят франков у тебя найдутся? Он протянул руку. Я достал из бумажника кредитку. Мы пошли домой, легли спать... Длинный это получился день, я заснул, как убитый. «И что же трудная оказалась работа?» — спросил я лари «Сначала было зверски трудно», — признался он, ухмыляясь. «Пусти договорился со старшим, и меня дали ему в подручные». Он в то время работал в забое размером с ванную комнату в отеле. А попадать туда надо было через штрек такой низкий, что приходилось ползти на четвереньках. Жарко там было, как в пекле. Мы работали в одних штанах. И очень было противно смотреть на Костит с его огромным белым торсом и такие. гигантский слизняк. Грохот отбойного молотка в этой тесной норе буквально оглушал. Моя работа состояла в том, чтобы подбирать куски угля, которые он вырубал, складывать их в корзину и протаскивать эту корзину через штрек в штольню, а там его грузили на вагонетки и везли к подъемникам. Я только одну эту угольную шахту и видел, так что не знаю, везде ли принят такой порядок. Мне он казался дилетантским, а работа — адова. В середине рабочего дня мы делали перерыв, съедали свой завтрак и курили. Я еле мог дождаться конца смены, зато мыться потом было чистое наслаждение. Эх, ноги бывало никак не отдерешь, черные, как чернила. На руках, конечно, появились волдыри, болели они дьявольски. Но... Потом подсохли. Я привык к этой работе. И надолго вас хватило. В забое меня держали неполных два месяца. Вагонетки, на которых уголь подвозили к подъемнику, таскал тягач, откатчик на нем работал никудышный, и мотор то и дело глох. Однажды он никак не мог его запустить, совсем умучился. Ну, а я в технике разбираюсь. Я понял, в чем там дело, и через полчаса он у меня заработал. Старший рассказал про это управляющему, тот меня вызвал и спросил, знаю ли я толк в машинах. В результате мне дали место того откатчика. Работа, конечно, очень однообразная, зато легкая, и мотор перестал шалить, а значит, мной были довольны. Костир, и металл, когда меня от него взяли. Он, мол, на меня не жаловался, он ко мне привык. Я его неплохо узнал за это время. Как-никак целыми днями вместе работали, по вечерам вместе ходили в бестро и спали в одной комнате. Странный он был человек. у Вас бы такое, вероятно, заинтересовало. С другими поляками он не знался. Мы в те кафе не ходили, в которых они бывали. Он все не мог забыть, что он дворянин и был кавалерийским офицером, на них смотрел как на последнюю шваль. Их это, понятно, обижало, но поделать они ничего не могли. Он был силен, как бык, и если бы дошло до драки... Даже если бы они пустили в ход ножи, один уложил бы их два десятка. Я такое с кем из них все же познакомился. И они мне сказали, что кавалерийским офицером он действительно был и служил в отборных частях. А вот что он покинул Польшу по политическим причинам — это враки. Его вышибли из офицерского клуба в Варшаве и уволили из полка, потому что он плутовал в карты, и его на этом поймали. И мне они советовали не играть с ним. Уверяли, что он потому их и сторонится, что они слишком много о нем знают и отказываются с ним играть. А я и правда все время ему проигрывал. Ну, так понемножку по нескольку франков за вечер, но когда он выигрывал, то непременно платил за выпивку, так что в сущности получалось одно на одно. Я думал, что мне просто не везет, либо он лучше меня играет, но после этих разговоров стал держать ухо востро и уже не сомневался, что он передергивает. А вот как он это делает, хоть убей, не мог уловить. Ловок был до черта. Я уже понимал, что не может ему все время идти хорошая карта. Следил за ним, как рысь. А он был хитер, как лисица, и наверняка догадался, что мне насчет него намекнули. Ну, Как-то вечером мы поиграли немного, а потом он поглядел на меня с этой своей насмешливой, скорее даже жестокой улыбкой. По-другому он улыбаться не умел. И говорит хочешь покажу тебе фокус взял колоду и велел назвать какую нибудь карту потом стосовал дал мне вытянуть одну карту и оказалась та самая которую я назвал показал еще пару фокусов потом спросил играю ли я в покер я сказал что играю Он сдал. У меня оказались четыре туза и король. И много бы ты поставил на такую сдачу? Я сказал, что поставил бы все, что имел. Но и дурак был бы. Он открыл карты, которые сдал себе. Оказалось, флеш... Как он это проделал, не знаю. А он только смеется. «Не будь я честным человеком, я бы тебя давно по миру пустил. Вы и так на мне заработали». Мы продолжали играть почти каждый вечер. Я пришел к выводу, что мошенничает он не столько ради денег, сколько ради забавы. Ему приятно было сознание, что он меня дурачит, а больше всего, кажется, радовало, что я его раскусила а за техникой его уследить не могу. Но это была только одна его сторона. А меня больше интересовала другая, и никак они между собой не вязались. Хоть он и хвастал, что ничего не читает, кроме газет и детективных романов, человек он был культурный, отлично говорил, язвительно, едко, цинично, но так, что заслушаешься. Был набожным католиком, над кроватью у него висело распятие, и каждое воскресенье он ходил в церковь, а по субботам напивался. Наше бистро в субботу вечером было битком набито, воздух хоть топор вешай куда приходили и степенные пожилые шахтеры с семьями, и молодые горластые парни, и многие мужчины, обливаясь потом с громкими выкриками, сражались в белоту, а их жены сидели немного позади и смотрели. Теснота и шум действовали на кости своеобразно. Он становился серьезным и начинал рассуждать... О чем бы вы думали? О мистицизме. Я в то время только и знал об этом, что очерк Метерлинка о Рейсбраке попался мне как-то в Париже, а толковал про Плотина и про Дианисе Ареапагита и про Сапожника Якуба Беме, И про мейстера Экхарта было что-то фантастическое в том, как этот косолапый проходимец, выброшенный из своего общественного круга, этот озлобленный ерник и бродяга толкует о конечной реальности мира и о блаженстве слияния с Богом. Для меня все это было внове, сбивало с толку, Будоражило. Словно человек проснулся в затемненной комнате и вдруг сквозь щель в занавесках пробился луч света, и он чувствует, что стоит их раздернуть, и перед глазами в сиянии зари откроется широкая равнина. Но если я пытался навести кости на эту тему, когда он был трезвый, он смотрел на меня с злющими глазами и рявкал, «По я знаю, что я городил, когда сам не знал, что говорю?» Но я понимал, что он врет. Он прекрасно знал, о чем говорил. Он много чего знал. Конечно, он был пьян, но выражение его глаз. Восторг, написанный на его уродской физиономии – Этого одним алкоголем не объяснишь. Было тут и что-то еще. Когда он в первый раз об этом заговорил, он сказал мне одну вещь, которую я никогда не забуду. Так она меня ужаснула. Он сказал, что мир — это не творение, потому что из ничего ничего не бывает. Это еще куда ни шло — Но дальше он добавил, что зло — столь же непосредственное проявление божественного начала, как и добро.